Порно и секс как услуга. Без забот о другом. Обсуждение порнографии в жизни мужчин обычно сводится к вопросу, наносит ли она вред мужчинам и женщинам. Часто поднимается вопрос о том, меняет ли она отношение мужчин к женщинам, В частности, влияет ли на рост насилия? Это важные вопросы, но получить точные ответы и установить причинно-следственные связи очень сложно хотя бы потому, что исследователям практически невозможно подобрать группу сравнения, то есть группу мужчин, никогда не смотревших порно. Порнография с помощью интернет-технологий настолько сильно укоренилась в современной жизни, что не может не влиять на сексуальные отношения. Однако, редко предпринимаются попытки проанализировать влияние порнографии на отношения в паре. И здесь есть довольно интересные данные исследований. Например, и для мужчин и для женщин в браке, смотрящих порно, увеличивается вероятность развода, примерно в два раза. Выявлено различие в соотношении просмотра порно у мужчин и женщин. Мужчины смотрят порно гораздо чаще. При опросах людей, состоящих в отношениях, женщины в два раза чаще по сравнению с мужчинами отвечают «никогда» на вопрос о том, смотрят ли они порно. Для тех же, кто отвечает «раз в неделю или чаще», различия становятся гораздо более выраженными. Мужчины отвечают так в несколько раз чаще, чем их партнерши. При этом оценка женщинами частоты просмотра порнографии их партнером более чем в половине случаев неверна. Лишь 46% женщин приблизительно верно оценивают, насколько часто их мужчины смотрят порно. Половина женщин в той или иной степени не одобряют просмотр партнерам порно, а одна треть помолвленных или замужних женщин считают просмотр порнографии формой супружеской неверности. Но самое интересное в том, как партнеры в паре смотрят порно – раздельно, в одиночестве или вместе. Мужчины смотрят порно только в одиночестве в 3-4 раза чаще, чем женщины, вообще смотрящие порно. Женщины же, наоборот, смотрят порно в 3-4 раза чаще преимущественно или только вместе с мужчиной. Что это означает? Вероятно, порно — это не цель, а средство. И этот инструмент используется мужчинами и женщинами для абсолютно разных целей. Для женщин порно — инструмент создания близости. Порнография позволяет создать единый фокус внимания с партнером и вместе возбуждаться. Ключевое слово здесь — вместе. Для большинства же мужчин просмотр порно — занятие в одиночестве, позволяющее скинуть груз забот и бремя ответственности, испытав возбуждение, чаще всего мастурбируя. Эта возможность не беспокоиться о партнерше, об эрекции и результативности в сексе, погружаясь в яркие фантазии и образы. Для большинства мужчин присутствие партнерши рядом и совместный просмотр порно будут скорее запускать тревогу. Мысли о том, как она оценивает происходящее на экране и насколько ей нравится то, что она видит. Эти мысли будут скорее мешать возможной эмоциональной, да и физической близости. Для мужчины порнография — пространство, свободное от забот, в первую очередь о партнерше, и тревог, связанных с отношениями при просмотре порной мастурбации ты не можешь испытать неудачу в плане эрекции ты не рискуешь разочаровать партнершу Ты можешь найти тот тип видеоматериалов и тот тип актрис который тебе интересен. Специалисты часто рассматривают возможность постоянной новизны сексуальных образов как один из наиболее вредных факторов воздействия на психику мужчин. Ни один живой партнер не может предоставить такого количества переживаний новизны, как огромный массив видеороликов в интернете с разными порноактрисами и категориями. В этом количестве сексуальных стимулов действительно легко потеряться и даже развить зависимость к новым стимулам. Новизна – один из механизмов возникновения порнозависимости. Но помимо этого существует еще один важный фактор с точки зрения поведения порноактеров и содержания самих сцен секса, это связано с поведением актрис. Они во время сцен секса чаще всего улыбаются и радуются. Для мужчин это очень желанный образ, даже если они догадываются, что радость и улыбка часть работы, причем достаточно тяжелой, порноактрис, за которую они получают гонорар. Улыбка избавляет мужчину от тревоги за партнершу, в данном случае виртуальную, и, с одной стороны, позволяет больше сфокусироваться на своем возбуждении и глубже погрузиться в собственное удовольствие, а, с другой стороны, сам факт радости женщины в сексе является возбуждающим образом. Партнерши мужчин, смотрящих порно, часто беспокоятся о том, что не могут соответствовать стандартам внешности актрисы и вариативности секса, демонстрируемым в порно. Действительно, то, что делают актеры в порно, не является естественным или приятным для большинства обычных людей, как женщин, так и мужчин. Но эмоции актрис часто являются очень важным фактором для мужчин. Естественно, улыбки и радость женщин во время секса в порно не являются реалистичным отображением эмоций в реальном сексе. У обычных людей секс иногда будет сонным, иногда на лице партнера будут следы усталости или даже грусти. Люди занимаются сексом в абсолютно разном состоянии, и это не должно отрицательно сказываться на взаимоотношениях партнеров. Достаточно хороший секс в паре — это регулярный секс в разных состояниях, в котором обычно один из партнеров более заинтересован в сексе, и на момент начала взаимодействия его уровень желания будет выше. Радость, готовность вступать в секс с проникновением и улыбка после секса Это то поведение порноактрис, которые особенно ценятся мужчинами и которые, осознают они это или нет, реальная партнерша не может каждый раз искренне демонстрировать, вступая в интимную связь с постоянным партнером. Есть исследования, подтверждающие гипотезу о том, что для отношений вредно не само порно, а разные стратегии его использования у мужчин и женщин. У большинства пар, прибегающих к совместному просмотру порно, согласно самоотчетам, не возникает негативных последствий. Скорее наоборот. Такие пары сообщают о позитивном влиянии порно. К тому же партнеры в такой паре оценивают свою сексуальную удовлетворенность как более высокую. Конечно, совместный просмотр порно несет в себе значительно меньше рисков для отношений, чем просмотр в одиночестве особенно если учесть, что с наибольшей вероятностью только мужчина в паре будет прибегать к такому сценарию. Основной риск для мужчины — развитие зависимости от порно. Второй риск — создание нереалистичных ожиданий в сексе с реальной партнершей, как от своей выносливости и способности испытывать реакцию, так и от поведения партнерши. Прекрасный вымышленный мир довольных и радостных загримированных женщин, испытывающих многократные оргазмы от всех видов агрессивного секса, существует только в порнографии и очень далек от реальной интимной жизни пары. Существует ли порнозависимость? В данный момент специалисты разделились на два враждующих лагеря. Первый лагерь, в соответствии с политической и культурной повесткой, считает, что никакой формы сексуальной или порнозависимости, как частного случая сексуальной, не существует. Любые формы секса, не связанные с насилием, здесь понимаются как нечто позитивное, а попытки описать сексуальное поведение человека как зависимость рассматриваются как патологизация и навешивание медицинских ярлыков. В данный исторический момент сексуальность человека в ее разнообразии очень трудно свести к норме и патологии в медицинском смысле, если мы не опираемся на мораль. Действительно, ни одна попытка представить эти формы зависимости в медицинских классификациях болезни не увенчалась успехом. Второй лагерь ссылается на современное понимание любой зависимости, как расстройство, течение которого сопровождается изменениями на уровне мозга в системе вознаграждения, мотивации и памяти. Новизна и яркость сексуальных образов в порнографии может вызвать привыкание и желание видеть еще больше новых образов, а воспоминания о просмотре видео могут запускать это желание. С психологической точки зрения специалисты считают, что у сексуально зависимых людей существует ряд убеждений, способствующих возникновению и поддержанию зависимого поведения. Во-первых, люди с зависимостью не рассматривают себя как достойных людей и считают, что окружающие, если узнают их как следует, отвернутся от них, не станут отзываться на их нужды и потребности. Во-вторых, они считают, что секс — это самая важная потребность, и только он может помочь им преодолеть чувство глубокой изоляции и отделенности от других людей. Стыд в такой системе убеждений играет важную роль. Людям с зависимостью стыдно быть теми, кем они являются, а зависимое поведение, в данном случае просмотр порно, а в варианте развернутой сексуальной зависимости покупка секс-услуг или постоянный поиск новых сексуальных партнеров, вызывает еще больше стыда и провоцирует держать его в секрете. Почему у людей с зависимостью могут быть такие убеждения, особенно относительно себя как недостойного или неполноценного и отделенного от других людей, обреченного на изоляцию? Чаще всего подобные убеждения – последствия психологической травмы. Как и любое убеждение, это позволяет приспосабливаться к реальности, достаточно эффективно решая внутренние конфликты личности. Казалось бы, что может быть полезного или помогающего адаптации в таких устойчивых мыслях о себе? На первый взгляд, ни один человек в здравом уме не стал бы так думать о себе. Но если понимать травму как скорее переживание недоступности, безучастности или холодности близких людей в важные моменты жизни, прежде всего в детстве, то такое убеждение становится абсолютно логичным. У ребенка есть выбор в том, как объяснить это чувство либо что люди, заботящиеся о нем, не любят его и игнорируют, что его переживания безразличны, либо что с ним самим что-то не так, поэтому он не заслуживает любви и принадлежности. Первый вариант слишком болезнен и даже противоестественен для человеческой психики. Существует еще одна причина, по которой сексуальная зависимость, в отличие от алкогольной и наркотической, не принимается медицинским сообществом как реальная. Дело в том, что мужчины, переживающие тягу к просмотру порно, с которой им трудно совладать, или мужчины, регулярно покупающие секс-услуги либо постоянно ищущие новых партнер для секса, в большинстве случаев не будут рассматривать эти переживания или поведение как нечто болезненное или навязчивое. Скорее, эти признаки будут для них самих и для окружающих подтверждать их мужественность и получать внутреннее одобрение. На общественном уровне такие проявления зависимости будут расцениваться как нормальное мужское поведение и укладываться в стереотипы о сексуальном поведении мужчин. Им нужно больше секса, они не могут совладать с физиологическим влечением, мужчинам мало одной партнерши, они полигамны и так далее и тому подобное. Петр был молодым и успешным дизайнером. Он был всецело предан своей работе, и у него были амбиции, которые придавали профессиональной стороне его жизни глубокий смысл и удовлетворение. Но в личной жизни все обстояло не так радужно. Он пришел на консультацию через полгода после развода с первой женой, с которой они воспитывали сына. Сам Петр считал, что брак разрушился из-за его сексуальной зависимости – выражавшийся в ежедневном просмотре порно и периодическом сексе, который он покупал. Он был полон стыда относительно обоих факторов и пытался с переменным успехом справиться с зависимостью. От покупки секса за деньги ему удалось отказаться. Прежде всего, это почти не доставляло удовольствия, а приносило лишь стыд и тревогу из-за возможности заразиться заболеваниями, передающимися половым путем. Он видел, как женщины, продающие секс-услуги, напуганы и уязвимы, и это его искренне расстраивало. Петр очень хорошо считывал эмоции других людей и понимал, как радовать близких и что делать, чтобы окружающие не были разочарованы. В то же время справиться с порнозависимостью ему было намного сложнее в отличие от взаимодействия с секс работницами это не приносило никому страха и напряжения и не было использованием другого человека к тому же с помощью порно он чаще всего снимал стресс и тревогу порно стало в его жизни идеальным средством самоуспокоения. он очень дотошно пытался анализировать какие факторы провоцировали его смотреть порно, а какие наоборот помогали воздерживаться в частности Порно было способом получить удовольствие только для себя, вовсе не беспокоясь о том, что чувствует партнерша и насколько она удовлетворена. Однако лишь в ходе нашей работы он начал осознавать очень простой, но в то же время почему-то все время ускользавший от его внимания факт. Порно, помимо всего прочего, помогало ему не чувствовать одиночества и покинутости. В детстве его мать, вероятно, страдала депрессией и была часто недоступна эмоционально, хотя выполняла все родительские обязанности. Чем более одиноким чувствовал себя Пётр во взрослой жизни, тем больше его тянуло к просмотру порно, ведь там он мог грезить и фантазировать о том, что женщине с ним очень хорошо и она радуется, а не грустит. Это возбуждало его и приносило ему истинное удовлетворение. Как психолог я ориентируюсь не на диагностические ярлыки и описание симптомов, а на субъективные переживания мужчин, и вижу, что слишком часто за внешним сексуальным поведением, подтверждающим мужественность, скрываются болезненные эмоции разного рода. Безусловно, лишь у некоторой части мужчин, регулярно потребляющих порнографический контент, развивается зависимость. Но, к сожалению, слишком часто эти мужчины не могут получить помощь, потому что они сами и их близкие не видят проблемы. Для некоторых мужчин регулярный просмотр порно будет способствовать переходу к покупке секс-услуг. Процент мужчин, оплачивающих секс-услуги, сильно разнится в зависимости от страны, законов и культурных норм. Некоторые мужчины покупают секс-услуги в течение жизни однократно или очень редко, другие делают это постоянно. Большинство предпочитают хранить это в секрете и чувствуют определенную долю стыда в связи с фактом использования секс-услуг. Часть мужчин хотели бы прекратить такую практику, но не могут, что является одним из признаков зависимости. Мотивы мужчин, покупающих секс, весьма различны. В их числе могут быть желание доминировать и ощущать власть или пробовать секс-практики, недоступные в обычных отношениях избавление от чувства одиночества, попытка стать более уверенным в общении с женщинами и в сексуальном взаимодействии или способ подтвердить свою мужественность. Это лишь малая часть причин, побуждающих мужчин покупать услуги секс-работниц. Показателен основной парадокс такой мотивации мужчин. Чаще всего они ценят и хотят видеть реальные, а не наигранные переживания и чувства секс-работниц, например. Интерес к мужчине при общении или удовольствие от секса с ним. Существует даже термин «girlfriend experience» — опыт общения, как с твоей девушкой. Мужчины хотят чувствовать эмоциональную близость с женщиной и ее вовлеченность но при этом покупают услугу, а значит могут не беспокоиться о том, что переживает предоставляющая ее женщина, и не нести ответственности за ее эмоциональный комфорт и благополучие. Мужчины не просто покупают время женщины или ее навыки в сексе, они покупают возможность не вовлекаться эмоционально, но при этом надеются на вовлеченность секс-работницы. Не вовлекаться эмоционально означает здесь в первую очередь не тревожиться о партнерше и не чувствовать вины. Поэтому столь многие мужчины начинают отстаивать точку зрения о том, что проституция для женщины – это свободный и осознанный выбор, и отрицать свидетельства, идущие вразрез с этим убеждением. В повседневной жизни мужчин слишком много чувства вины и стыда, связанного с отношениями, чтобы допустить, что сделка с секс-работницей не полностью добровольна или вообще принудительна для нее.